Глава тринадцатая Солнце взошло не так давно, а уже началась жара. Пошел десятый, он же последний день лечения. За это время я толком не успел развить картографию. Теперь вот напоследок гнал чайку через пустую степь к столице Юга, чтобы хоть немного повысить навык и заодно посмотреть, что у них творится. Первый день прошел спячки. Вечером лекарша Надина поила меня маковым молоком и начала жуткую лечебную процедуру по избавлению меня от шрамов. Боли не было, я даже тело не чувствовал. Не мог ни шевелиться, ни говорить. Сквозь тяжелые, с трудом удерживающие веки я успел немного понаблюдать за началом лечебной процедуры. Надин срезала с меня кожу и скидывала на поднос. Было много крови. белое одеяния лекарши быстро окрасились в темно-бурый цвет. Спустя немного я уже не мог держать глаза открытыми. Закрыл их и, по-моему, сразу провалился в глубокий сон. Очнулся я лишь к ночи следующего дня, перебинтованный и с тоскливыми отголосками боли. Снова было маковое молоко, и после этого я взял под управление первую чайку. Кстати, птиц я заготовил с солидным запасом, сразу десять штук, но в итоге хватило двух. Чайки оказались невероятно живучими. и Если бы первую птицу случайно не убил какой-то начинающий маг, тренируясь запуском фаерболов, мне хватило и одной. Все это время Надин меня опаивала маковым молоком, эликсирами и эссенциями, благодаря чему можно было не спать и постоянно держать разум птиц. В ином случае мне бы пришлось их терять и отправлять заново. Кроме этого, большую помощь оказал перстень великого мага. Без его способности ежедневно восстанавливать ману я бы не справился. После встречи с отцом меня сначала донимали мысли о Даниэле. Казалось, он может воспользоваться моим уязвимым положением. А еще думала о предстоящей войне и предсказаниях предвестницы Ханны. Она ведь слова не сказала об угрозе со стороны старшего брата. Это меня успокоило. Стоило чайке долететь до таклов, и мысли переключились на более важные вещи. Мой план был прост — отыскать в городе уже известную мне троицу, понаблюдать за ней и дальше выйти на портальщика, с помощью которого они отправлялись в Драную Гору и Остров Теней. Дальше проследить уже за ним и позже, вместе с рыцарями, его похитить. Аданека с воплощением задуманного получились значительные трудности. Вести наблюдение сразу за троями я не мог, предстояло взять в оборот кого-то одного. Выбор пал, конечно же, на дерзкую красавицу Ребекку, и не только потому, что за ней наблюдать было куда приятнее, чем за ее друзьями. Она показалась наиболее перспективной. Я промучился с девушкой три дня. Именно промучился, ибо активность девицы оказалась поистине невероятной. Целыми днями она носилась по таклам или соседнему Лену, решала темные делишки, встречалась с многочисленными друзьями, любовниками, родственниками и еще не пойми с кем. Так ничего не выяснив, я в итоге плюнул на нее и переключился на друзей девушки, Эрика и Дориуса. Один доводился ей родным братом, а второй — двоюродным. Потратив по дню на каждого из них, я окончательно потерял надежду таким образом что-то выяснить. Эти двое оказались почти такими же активными, как и Ребекка. Узнать что-то поистине ценное, наблюдая за ними на расстоянии и лишь изредка подслушивая часть разговоров, было попросту невозможно. Между тем, столь длительное пребывание в городах существенно прояснили мое познания о том, что в них происходит. В таклах люди продолжали жить той же жизнью, что раньше, целыми днями занимались тренировками или какими-то насущными делами, а по вечерам развлекались дружными попойками до да драками. А вот в Лиане все в корне изменилось. Из места отдыха и развлечений, куда съезжались люди со всего мира, город превратился не пойми во что. Развелась куча преступных шаек. процветали воровство, вымогательство и постоянное убийство даже за сущую мелочь. Местные жители теперь даже днем боялись ходить в одиночку. Всему виной стали кланы тагиса Не зря отец Ребекки, являвшийся лидером одного из сильнейших кланов, говорил дочери, что «нечего отправляться в поход в долину, и мы дома работы хватит». Он уже тогда намеревался устроить влияние, по сути, новый грабеж города и его жителей. Его клан усердствовал больше всего. Собственно, этим и была вызвана столь активная беготня троицы, за которой я наблюдал. Они руководили мелкими шайками, орудующими в городе. Самое интересное, что посаженный южанами в Леоне наместник практически никак не реагировал на творившийся в городе беспредел. То ли так было задумано, то ли я даже не знаю. Других объяснений его бездействию я не находил. Также мне удалось узнать, что в Таклах было пять правителей. Ими являлись лидеры самых сильных кланов города. В свою очередь, кланы были как отдельное государство со множеством преданных людей, собственной экономикой, армией и прочим. Естественно, у каждого клана были свои люди с особыми способностями. У клана Троицы было два портальщика, которых они называли «молодой» и «старый». Настоящие имена не произносились. Кто из них имел порталы в столь важных местах, понять было сложно. Будь я на месте лидера клана, на всякий случай позволил бы обоим установить порталы. Опять же, я так толком ничего не узнал о портальщиках. Ни точных координат места жительства не имен. Предстояло дальше продолжать поочередно наблюдать за троицей или брать в оборот какую-то более мелкую фигуру из клана. В этот момент до меня стала доходить совершенная ошибка. Ребята постоянно перемещались. Я за ними бегал, потом тратил массу усилий, чтобы подобраться ближе и иметь возможность подслушивать. За это время они успевали на скорую руку обсудить дела и убегали на новую встречу. Мне же приходилось постоянно осторожничать и не наглеть. Иначе любопытная чайка привлекла бы внимание. Стоило один раз дать повод, и мой план мог бы рухнуть. Дальше они стали бы обращать внимание на любых птиц, оказавшихся рядом. Мне нужна была новая цель, обязательно значимая и желательно редко куда-либо перемещающаяся. В таком случае я мог притаиться рядом и подслушивать, не пропуская ни единого разговора. Вот тут я и вспомнил об отце Рыбекки, Малсере Стороге. Будучи лидером клана, он как нельзя лучше для меня подходил. Насколько я уже знал из разговоров, глава клана лишь ненадолго отлучался во дворец правителей, а все остальное время проводил у себя в замке в центре города. Замок Малсера Стороге занимал целый квартал и был хорошо укреплен высокими стенами. Но не это доставило мне наибольшие проблемы. Главную сложность представляли окна замка. Их было немного, и все имели весьма скромный вид. Более того, почти все оказались закрытыми. А в открытое было лучше не соваться. Там находилось слишком много людей. Итого, на поиск кабинета лидера клана и возможности в него попасть у меня ушел еще один день. Зато осторожность и терпеливое ожидание дали плоды. Следующим утром, пока Малсер с дороги ездил во дворец правителей, работница навела порядок в его кабинете и оставила ненадолго открытым окно. Дождавшись, когда она выйдет, я вихрем влетел внутрь и спрятался на высоком шкафу за коллекцией причудливых древних ваз. Хозяин кабинета явился после обеда. Засев у себя, он стал принимать людей из клана и с ними общаться. О том, что меня интересовало, заговорили лишь поздним вечером, когда к лидеру пришел особо приближенный человек по рангу средних консильери. Маусер спросил у него совета, и вот тут вскрылось самое важное. Оказалось, у клана было не два, а три портальщика. Третьим оказался сам Маусер с дороги. Лишь у него были установлены порталы в Драной горе и Острове теней. Также открылось другое. Оказывается, Драную гору плотно оккупировали альбиносы. В последнее время они занялись активными поисками и уничтожениями установленных там чужих порталов. Лидер клана был обеспокоен, что теперь ему приходилось ежедневно перепроверять порталы и после уничтожения части из них тратить время и лично отправляться туда ставить новые порталы. Гость посоветовал Малсеру вывести из оборота одного из двух портальщиков и дать ему возможность установить порталы в обоих местах. А чтобы он никому не проболтался, посадить в башню с надетым ошейником пленника. Это чтобы он не воспользовался своими способностями и не сбежал. Оба слишком хорошо понимали, насколько важным секретом они владели и боялись его раскрытия. Также собеседниками было названо имя выбранного портальщика — Бассер. Его выбрали потому, что он был постарше и имел взрослых детей. Естественно, за доставленное неудобство Малсер намеревался щедро оплатить семье Бассера. В общем, мои старания прошли не напрасно, я узнал все, что хотел. А в какой-то момент я уже почти отчаялся и начинал думать о более трудоемком варианте выхода из положения, связанном с похищениями и пытками членов клана. Чайка продолжала лететь над выжженной солнцем степью. Я смотрел по сторонам и гадал, сколько еще продлится полет, прежде чем появится столица королевства Юга. «Рэй, очнись, лечение закончилось, все раны исцелились». послышался отдаленный голос Надин. — Мне нужно еще немного полежать. Пару часов, может, больше. Хочу кое-куда долететь. — Рэй, отпусти чайку, пора пробуждаться. Послышался на этот раз строгий голос мамы. Первая мысль устала, опять что-то стряслось, иначе она бы не настаивала на возвращении. Пришлось отпустить чайку и очнуться в своем теле. Подле меня находилась Надин. Мама стояла в отдалении, скрестив руки на груди. Должность казначея аннулирована. Я в непонимании уставился в появившееся оповещение. Лекарша попросила принять сидячее положение. Как только я это сделал, она начала снимать с лица и головы бинты. Мама отвернулась к окну и стала смотреть в него, хоть там толком и смотреть было не на что. Она выходила во двор со стеной основного здания замка. Руки продолжали быть скрещенными на груди, что я трактовал не лучшим знаком. Она была напряжена и чем-то сильно расстроена. я прямо таки ощущал трепещущую внутреннюю злость и лишь поэтому не пытался ее затрагивать ожидая что скажет она ну вот все отлично зажило а опять мальчик даже не верится попыталась изобразить радушие надин хоть была тоже напряжена и протянула мне зеркало и действительно в отражении на меня смотрело детское лицо по моему я помолодел лет на пять или все десять из за новой нежной кожи теперь мне можно было дать не больше пятнадцати «Я вас оставлю», — закончив с бинтами, сказал Анадин и поспешила выйти, тем еще раз подтвердив мои худшие предположения о случившейся в княжестве очередной серьезной проблеме. Мама продолжала смотреть в окно, даже не пытаясь полюбопытствовать, каким стало мое лицо. Спустил ноги на пол и, не выдержав, заговорил первым, его затянувшаяся неопределенность начинала меня напрягать. «Что случилось? Почему меня лишили должности казначея?» Мама резко обернулась. и коротко произнесла, «Твои мастера сбежали». У меня тотчас все рухнуло. Понадобилось несколько секунд на осознание произошедшего. Тут же появились вопросы, сразу много. То есть как сбежали? А гвардейцы? Там же был Баки, и Лейтон тоже был. Они не могли всех отпустить. Мастера убили охрану, забрали жемчуг и сбежали. Баки есть Баки. Он в это время проводил время со шлюхами. Лейтон ты тренировал гвардейцев. И когда это произошло? Спросил я, а сам уже судорожно пытался сообразить, что делать. «Пять дней назад, днем, прямо перед обедом». «Пять дней назад?» — мысленно произнес я и взорвался. «Но почему вы меня не пробудили? Почему ничего не сказали? Где они сейчас? Вы их нашли?» «А кого искать? У этой суки в мешке было полсотни масок, даже маски зверей». «Я не удивлюсь, что вдобавок она сделала маски птиц, рыб или еще какие-нибудь. И кого из них нам искать?» Мастер тайных дел, конечно, сразу подключился, его люди до сих пор носятся по всей равнине. Даже на север людей отправили, опросили весь порт, все без толку, у них маски и у них жемчуг. При таких богатствах они могли купить хоть целый корабль, теперь они богачи, им не составит труда найти надежное убежище и хорошо спрятаться, а маски сменят прежние образы, мы их уже никогда не найдем. Новость оказалась хуже, чем если бы нам чего-нибудь снова устроили альбиносы. Ладно, если бы сбежал кто-то из мастеров, ну или несколько, но не все же разом. Я отнесся к ним как своим, поверил, выполнил для них куда больше, чем обещал, а не... Внутри появилась горечь. Горечь предательства оказалась хуже, чем последствия ударов врагов. меня охватило невероятное разочарование и сожаление. Арни тоже сбежала. С надеждой спросил я, хоть ответ был и так очевиден. Мама проигнорировала вопрос и продолжила. Даниэль сразу вызвал к себе Лейтона и Баки и подробно все выяснил. Я о твоей встрече с королевой Тридейли Гресс, я о встрече с Дарьей Горан и о жемчуге, что ты припрятал, и в итоге похитили мастера. Не понимаю, как ты мог прикарманить жемчуг. Или ты был в чем-то обделен? Но я не собирался его присваивать. Вчера Даниэль посетил казначейство. Глава учета и отчетности рассказал о твоей работе. С момента возвращения ты посещал свой кабинет на пару часов лишь, чтобы отыметь помощницу, и потом сбегал. — Там почти не было работы. — Да как ты вообще посмел заниматься такими вещами в казначействе? Эта шлюха тоже хороша, орала, как резаная на все казначейство. Не мог, что ли, заткнуть ей рот? Мой позорище! И это мой сын, сын, которого я всегда считала надеждой нашего княжества. Я не то что получил поддых. Меня словно до полусмерти избили. Все обернулось с такой стороны, что даже не знаю. Я словно превратился в главного злодея семьи и всего Скористого берега. Но это оказалось не все. Отвернувшись к окну, мама продолжила так, словно стала разговаривать сама с собой. Я все думала, за что к нам подослали убийц. Почему погиб он А все оказалось куда хуже. Оказалось, это рей устроил у нас пожар, из-за которого погиб внук королева Долины. И нет, чтобы прийти рассказать за допущенную ошибку. Конечно, нет. Он решил все держать в тайне. Сам решил. Как будто он у нас правитель. Как будто он у нас все решает. ее встреча с дочерью горона тоже все в тайне а почему не сказал а потому что это именно она похитила даниеля ары и тут сам принял решение держать все в тайне он же теперь взрослый он решил что умный что он выше всех выше меня выше Даниэля, вообще выше всех она снова обернулась ко мне а ты не подумал что из за тебя именно из за твоей глупости погиб алан последнее уже полилось через край теперь у меня внутри все клокотало Из-за меня? А для кого я старался? Для себя? Как только альбиносы устроили нам разгром в море, чем я занимался? Приспокойно сидел, как это делал алан Пил вино, развлекался, как он, надеюсь что ты все решишь. Да я обижал все, что можно. Сделал все, что можно, лишь бы узнать, кто это сделал, и потом найти доказательства вины альбиносов. Я добыл доказательства, благодаря которым мы смогли вернуть баржи и добиться компенсации. А потом, когда на наших купцов начали нападать, я для себя старался. В порту произошла случайность. Был сильный ветер, и загорелся корабль долины. Но разве можно было это предугадать? Из-за этой случайности погиб алан а ты вместо того, чтобы признаться, повел себя как мальчишка и все скрыл. Узнай, что это мы устроили пожар, я могла бы попытаться примириться с Тридой. Пусть выплатила бы компенсацию, в конце концов усилила бы охрану замка и тем обезопасила всех нас от убийцы. алан сейчас был бы жив, не случилось бы никакого нападения. а ты скрыл и тогда, и потом, до да последнего все скрывал. Еще и подговорил Баки молчать. О поджоге я не рассказал, потому что, не зная всего, тебе было проще убеждать всех в нашей непричастности. Я посчитал, что так будет лучше. А потом скрывал только потому, чтобы вы с Даниэлем не вздумали мстить. Погиб Аллан и погиб внук королевы. На этом все, инцидент исчерпан. Даже она сама не стала продолжать мстить, несмотря на то, что я был у нее в руках. По этой же причине мне пришлось промолчать о встрече с дочерью Горана. Она могла не выдать Даниэля, но выдала. Она похитила его сгоряча, но, вернув его, она тем все уладила. А уж по воровству жемчуга меня подозревать, это вообще глупость. Мы вообще могли его не брать, но взяли и всю дорогу тащили. Я все равно потом хотел его вернуть в казну. Ты сама знаешь, мне много денег не нужно, и за власть я не хватаюсь. В ином случае я бы не стал возвращать Даниэля. Твоя самая худшая ошибка в том, что ты принимаешь решение как правитель, но ты не правитель. «Правитель у нас Даниэль. Ты должен был ему обо всем доложить. Внук Тридолигресс пострадал случайно. Она не должна была за это намерена убивать Алана. Дарья Горан не смела похищать Даниэля. Они обе проявили к нам подлость. Вот этого я боялся больше всего. Да пойми же ты, у нас нет поводов для продолжения конфликтов. Не сегодня, не завтра начнется война. Начав мстить, вы все испортите!» Погибнет дочь горона и Оршика славнет. Южане смогут захватить город и прорвутся в равнину. О долине я вообще молчу. Стоит нам начать тягаться с Тридельгресс, и весной она ударит по нам кораблями с моря, а по суше ударит север. Сейчас нам, наоборот, нужно искать союзников, а не вскрывать зажившие раны. Принимать решение, кому мстить, а с кем конфликт исчерпан, будет Даниэль и только Даниэль. А ты? Ты утратил его доверие. поэтому ты освобождаешься от должности казначея и лишаешься статуса его помощника. Хотелось сказать, что не очень ты хотела сидеть целыми днями за бумажками, но вместо этого я задал другой вопрос. И кем я теперь буду? Ты сохранишь статус аристократа. Можешь заниматься чем хочешь. Даниэль распорядился выдавать тебе ежемесячное жалование в сто золотых. Сто золотых? Перебил я в изумлении. Еще сто будешь получать в счет привлечения к работам. Нужно доделать верь Постарайся уже сегодня там появиться. Если Даниэль будет доволен твоими успехами, получишь ежемесячную прибавку еще в тысячу золотых. Кроме этого, Даниэль будет оплачивать проживание в Трезубце. Твои вещи туда уже перевезены. Мама озвучила все перечисленное, словно зачитала приговор осужденному. Она закончила, и я в изумлении задал следующий вопрос, пока еще с трудом осознавая новые реалии. «Подождите, вы меня выгоняете из дома?» «Даниэль привез из столицы девушку. С ней у него давние отношения. Весной они поженятся. А пока она будет жить у нас. Сам понимаешь, тебе лучше съехать. Вот, тебе приготовили вещи. Переоденься». Указала она на стул, на спинке которого висела одежда. «Я распоряжусь, чтобы тебе приготовили карету. И прошу, постарайся уже сегодня приступить к расширению верфи. Отшельники навезли много леса. Нужно быстрее начинать строить боевые корабли». Не желая больше со мной разговаривать, мама вышла. Я так и остался сидеть на кровати. Взгляд уткнулся в висевшую на спинке стула одежду. Мама распорядилась мне подготовить самую дорогую тунику, расшитую золотом. Только сейчас я начал понимать произошедшее. Даниэль использовал повод бегства мастеров в свою пользу, тем скинул меня из состава тех, кто что-то решал в скалистом берегу. Как ни странно, от этого сделалось уже не так прошиво. «Я не ошибся в братье. Он все-таки меня не убил. Мог убить, но не убил».